Глава четвертая. Понедельник. Когда Марго Грин обогнула угол западной 72-й улицы, лучи утреннего солнца ударили ей прямо в лицо. Моргнув, она на несколько секунд опустила глаза, потом встряхнула головой, забросив назад длинные каштановые волосы, и пошла через улицу. Нью-Йоркский музей естественной истории вздымался перед ней, словно древняя крепость. Величественный фасад выселся над буквой аллеей. Марго свернула намощенную дорожку, ведущую к служебному входу, прошла мимо разгрузочного тупика и направилась к гранитному туннелю, выходящему во внутренний дворик. Настороженно остановилась. Вход в туннель окрашивали мерцающие полосы красного света, у дальнего конца в беспорядке стояли санитарные и полицейские автомобили. Марго вошла в туннель и направилась к стеклянной будке. Старый Керли-охранник в это время обычно дремал на своем стуле, привалясь в углу, свисающей изо рта на широкую грудь, почернявшей деревянной трубкой, но сегодня он стоял. «Доброе утро, доктор!» — поздоровался он, открывая дверь. Старик называл докторами всех, от директора музея до аспирантов. «Что случилось?» — спросила Марго. «Не знаю», — ответил Керли. «Они приехали пару минут назад. Но сейчас я хотел бы взглянуть на ваше удостоверение». Марго принялась рыться в сумке. Предъявлять пропуск никто не просил уже несколько месяцев. «Не уверена, что удостоверение у меня с собой», — сказала она, недовольная тем, что так и не собралась выкинуть всякий накопившийся за зиму хлам. Друзья из отдела антропологии недавно присвоили ее сумке звание Самой захламленное в музее». В будке зазвонил телефон, и Керли потянулся к трубке. Марго наконец обнаружила документ и поднесла к окошку, Но охранник не взглянул на него. Он с широко раскрытыми глазами слушал, что говорят по телефону. Трубку он положил молча и застыл всем телом. «Ну — Ну? — повторила Марго. — Что случилось? Керли ответил, вам незачем знать. Телефон зазвонил снова, и охранник поспешно протянул к нему руку. Марго в жизни не видела, чтобы Керли двигался так быстро. Она пожала плечами, бросила удостоверение в сумку и пошла дальше. Ее поджимал срок. Надо было заканчивать очередную главу диссертации, и каждый день был на счету. Предыдущая неделя была тяжелой, поминки по отцу, формальности, телефонные звонки, недонаучной работы. Больше времени она терять не могла. Пройдя через дворик, Марго вошла в служебный вход, свернула направо и быстро зашагала по цокольному коридору к отделу антропологии. В многочисленных служебных кабинетах было темно, как всегда до половины десятого или до десяти. Коридор повернул под прямым углом, И Марго остановилась. Дорогу ей преградила желтая пластиковая лента. Марго разобрала печатные буквы Нью-Йоркское управление полиции. Место преступления не переходить. Джимми, охранник, обычно назначаемый в зал перронского золота, стоял перед лентой, как и Грегори Кавакита, молодой помощник хранителя из отдела эволюционной биологии. — Что здесь происходит? — спросила Марго. — Типичная музейная неразбериха. — отозвался Кавакита с кривой улыбкой. — Нас не пропускают. — Никто мне ничего не объяснил. Только велели никого не пускать, — раздраженно произнес охранник. — Послушай, — сказал Кавакита, — на будущей неделе у меня презентация в Национальном научном фонде. Дел по горло. Если пропустишь меня... На лице у Джимми появилось выражение замешательства. Я просто выполняю свою работу. — Идем отсюда, — сказала Марго Каваките. Выпьем кофе в комнате отдыха. Может, узнаем у кого-нибудь, что случилось. Сначала я хотел бы зайти в туалет, если найду такой, куда вход не перекрыт, — раздраженно ответил Кавакита. Иди, я тебя догоню. Всегда распахнутая дверь комнаты отдыха для служащих в тот день оказалась закрытой. Марго взялась за шарообразную дверную ручку, думая, не лучше ли дождаться Грегори, потом открыла дверь. — Уж без его поддержки она как-нибудь обойдется. Внутри двое полицейских разговаривали, стоя к ней спинами. — Это уже который раз? Шестой? — хихикнул один. — Потерял счет, — ответил его напарник. Но желудок у него должен, наконец, опустить. Когда полицейские расступились, Марго увидела комнату отдыха. Просторное помещение было безлюдным. В дальнем конце, возле кухни, кто-то склонился над раковиной. Человек сплюнул, вытер губы и обернулся. Марго узнала Чарли Прайна, нового специалиста по консервации, которого взяли на работу полгода назад, чтобы восстановить экспонаты для новой выставки. Его ничего не выражающее лицо было пепельным. Полицейские, подойдя к Прайну, мягко подтолкнули его к двери. Марго посторонилась, пропуская группу. Прайн шел скованно, будто робот. Марго инстинктивно опустила взгляд. Туфли Прайна были в крови. Рассеянно глядя на Марго, Прайн заметил, как изменилось выражение ее лица, последовал за ней взглядом, потом остановился так внезапно, что шедший сзади полицейский наткнулся на него. Глаза Прайна расширились и побелели. Полицейские схватили его за руки, он стал сопротивляться, заскулил, его быстро вывели из комнаты. Марго прислонилась к стене, пытаясь справиться с сердцебиением. Тут вошел Кавакита, и с ним еще несколько человек. «Перекрыто должно быть половина музея», — сказал он, покачивая головой и наливая себе кофе. «Никто не может войти в свои кабинеты». И словно в ответ на его реплику, система общественного оповещения с хрипом заработала. «Внимание! Всех находящихся в здании служащих просим пройти в комнату отдыха». Когда они сели, подвое, и и стали входить служащие. Главным образом лаборанты и помощники без бесполномочий, Время для появления важных лиц было еще ранним. Марго бесстрастно смотрела на входивших. Кавакита что-то говорил, но она его не слышала. Через десять минут помещение наполнилось людьми. Все говорили разом, возмущались, что не могут войти в свои кабинеты, обсуждали каждый новый слух. В музее никогда не происходило ничего сенсационного, и теперь настроение у всех было приподнято. Кавакита отпил кофе и скорчил гримасу сплошная гуща повернулся к Марго, а немело. С тех пор, как мы сели, рта не раскрыла. Она, запинаясь, стала рассказывать о прайне. Красивое лицо Кавакиты вытянулось. «Господи!» — наконец произнес он. «Как ты думаешь, что случилось?» Когда прозвучал его баритон, Марго осознала, что все разговоры в комнате стихли. В дверном проеме появился крепко сложенный лысеющий мужчина, в коричневом костюме из кармана его плохо сидящего пиджака торчала полицейская рация, изо рта незажженная сигара. За ним вошли двое полицейских в форме. Мужчина встал перед сидящими в комнате, вынул изо рта сигару, снял табачную крошку с языка и откашлялся. — Прошу внимания, — сказал он. — Ситуация такова, что вам придется потерпеть наше присутствие еще какое-то время. Внезапно из глубины комнаты раздался громкий, укоризненный голос — «Прошу прощения, мистер...» Марго вытянула шею и оглянулась. «Фрид!» — прошептал Кавакита. Марго была наслышана о вспыльчивом характере Фрэнка Фрида, хранителя их теологического отдела. Мужчина повернулся и взглянул на Фрида. «Лейтенант Дагоста!» — отчеканил он. «Нью-Йоркское управление полиции». Такой ответ заставил бы умолкнуть большинство людей. Но худощавый седовласый хранитель был неиспугливых. «Надеюсь...» — произнес он саркастически. — Нам дозволено будет узнать, что здесь происходит. — Полагаю, мы имеем право... — Я хотел бы подробно осведомить вас о том, что случилось, — ответил Дагоста. — Однако в настоящее время могу сказать только, что в здании музея обнаружен труп. Обстоятельства случившегося расследуются. Если все разом зашумели... Дагоста поднял руку, призывая к тишине... Могу только сказать, что бригада из отдела расследования убийств находится здесь и занята делом. Музей закрыт. Пока что никто не может ни войти, ни выйти. Надеемся, такое положение продлится недолго. Он немного помолчал. Если произошло убийство, то есть вероятность, вероятность того, что убийца все еще в музее. Мы просим вас побыть здесь час или два, пока ведется поиск улик. Полицейский запишет ваши фамилии и должности». Никто не произнес ни звука. Дагоста вышел и закрыл за собой дверь. Один из оставшихся полицейских придвинул к двери стул и грузно сел на него. Разговоры стали понемногу возобновляться. «Мы арестованы?» — воскликнул Фрид. «Это возмутительно!» «Господи!» — чуть слышно произнесла Марго. «Неужели Прайан убийца?» «Ужасная мысль, правда?» — сказал Кавакита. Встал, подошел к кофеварке и сильным ударом выбил из нее последние капли. «Но то, что я не подготовлюсь к своей презентации, еще ужаснее». Марго была уверена, что молодой, энергичный ученый всегда будет подготовлен к чему угодно, однако кивнула. «Теперь престиж — это все!» — продолжал Кавакита. «Чистая наука сама по себе больше не приносит субсидий». Марго снова кивнула. Она слышала Грегори, слышала голоса коллег, но все казалось ей неважным, кроме крови на туфлях Прайна.